Глава 6. В танковом батальоне нет особых званий, ибо не выделили бронетехнику в отдельный рот войск, считая чем-то вспомогательным для кавалерии и инфантерии. Командир батальона подполковник Врангель щекалял в корейской форме, как и командир первой роты Завалишин, которого он утянул за собой. Последний за корейскую операцию досрочно получил штаб Росмиста и Орден. Бывший поручик и участник боев в Китае Виктор Бетлинг, Ныне капитан возглавил вторую роту. По всему поводу Брусилов пошутил. Надо в русские танковые войска хоть одного русского офицера найти. А то немцы, хохлы, поляки. Когда присланный из Санкт-Петербурга поручик Владимир Сергеевич Муханов отрекомендовался, генерал тоже спросил о его происхождении. По отцу потомок австрийской ветви Несель -Роде. По матери из польской шляхты, недоуменно начал тот и осторожно добавил, православный. Петр Николаевич, а почему его превосходительство о моем происхождении расспрашивали, он поляков не любит? У него спросите. Он сам из царства польского. А касательно веры вопрос важный. Знаете ли, поручик, из-за электрической безопасности в танки не может обрезанно ездить, еврей или мусульманин? Статическое электричество в штанах накапливается. Глядя на опешивший вид новичка, барон засмеялся. «Да что вы на меня уставились, офицер! Начинайте службу!» К сожалению, как и опасался Брусилов, кроме него самого в Рангеле Бетлинга, для двух унтеров никого не удалось привлечь с китайским опытом. Остальные офицеры получили повышение. Деникин уже полковник, как их поставить на батальон и роты. Поэтому подготовка Мухановой и командира взводов ограничилась курсами в Гатчине, а Завалишин оборон натаскивал сам. В который раз готовимся учиться в бою. По скованным легким морозом манджурским степям танки Брусилова промчались вместе с кавалерией. Итог неудовлетворительный. Танковая рота, имея максимально разумный для нее фронт наступления, может двигаться впереди полкового стоя кавалерии. То есть 30 машин для такого соединения мало. Утешает лишь полное их отсутствие у японцев. К концу января корпус начал грузиться на транспортные суда в Порт-Артуре. Аврангеля, всего лишь подполковника, но командующего весьма особым подразделением, пригласили на совещание при адмирале Алексееве, командующем армией и флотом России на Дальнем Востоке. В числе носителей больших звезд барон увидел естественно и Брусилова, а также командующего Тихоокеанским флотом адмирала Макарова. Господа, завтра при последничестве Министерства иностранных дел Китайской империи Японскому правительству будет вручена нота о прекращении оккупации Кореи и вводе на полосу частей русской императорской армии по просьбе единственного законного правителя императора Суджона, торжественно объявил главнокомандующий. При отказе начать вывод войск и ликвидировать пост генерал-резидента, русское правительство предупреждает об опасности боевых столкновений и возлагает всю ответственность за развитие ситуации на японскую сторону. Иными словами, 25 января в 00.00 часов мы волею государя-императора начинаем войну. Полковник Колесниченко, доложите о расположении вражеских войск и флота. Ваше высокопревосходительство, господа офицеры. По имеющимся сведениям, японское командование планировало начать военные действия против российской группировки в Маньчжурии не позднее 1 марта 1909 года для чего перебросить войска из южной части полуострова в количестве около 150 тысяч человек к реке Елу с целью дальнейшего наступления на рядонский полуостров и в последующем на Мукден. Также запланирован десант, позволяющий отрезать Квантунский полуостров с портами Дальний и Порт-Артур. Одновременно японский флот планирует начать минирование вод в районе Квантунского полуострова с тем, чтобы запереть надводные корабли Порт-Артурской эскадрой и отряд подводных лодок. На Тихоокеанском театре военных действий минами удержать в порту Владивостокский отряд крейсеров и отряд подводных лодок. всей целью, начиная с 1904 года, то есть за пять лет в Японии, не спущен на воду и не куплен ни один броненосный корабль. Напротив, императорский флот пополнен с тральщиками, заградителями и подлодками. Общая численность сухопутных войск, направляемых в Маньчжурию, ожидается до 250 тысяч. Следующим выступил начальник штаба. По первости мы начинаем высадку двух десантов, суда с которыми прибудут в район высадки заблаговременно, в мирное время. Нами распространена дезинформация, что корпус генерал-майора Брусилова готовится к высадке для захвата плацдарма Учимульпа. На самом деле высадка пройдет у устье реки Тендоган, а с западного побережья операцию начнет генерал Леневич, которому поставлена задача захватить порт Лазарева или по местному Вонсан, с перспективой пересечь полосу по линии Пхюньян, порт Лазарева. Через Елу вступает образованный из беженцев корейская армия Суджона и полковника Пына, привыкая на нашу сторону корейские гарнизоны и полицию. Японские формирования севернее Пхюньяна насчитывают не более 8 тысяч штыков и сабель, долженствующие быть уничтоженными нашим союзником. Далее штаббист сказал по действию флота, от Коева ожидается очистить море от мин, разгромить флот противника и не допустить наращивания японских сил в Корее, а также высадки в Манчжурию. После очистки материка принудить Токио к подписанию мирного договора на выгодных для России условиях под угрозой десанта на Окинаву и аннексии острова. На словах и в планах получилось замечательно. Барон вышел из штаба фронта с твердым ощущением, что составители не учли мелочи, мнение самих самураев. Непривычно хмуро выглядел Брусилов. Макаров, для которого прожег скорой победоносной войны, не был секретом и ранее, также не излучал радостью, в отличие от более молодых генералов и полковников, командиру дивизий и бригад, с удовольствием приехавших на Дальний Восток за орденами и званиями. Дурные предчувствия не обманули. Спустя полтора суток в Рангеле едва успел сцепиться в поручни сухогруза, чтобы его не смыла за борт волна. Впереди в полумиле по курсу пылал Анадырь, транспорт из их конвоя, на торпедированной подлодкой за три часа до окончания срока ультиматума. Можно считать одного полка. Нет. В ночной тьме озряемые вспышками орудий носились корабли сопровождения, Алтай и Енисей, расстреливая зону возможного нахождения субмарины. Прошел эсминец. У него за кормой спутились пузыри от раздевок глубинных бомб. Транспорт начал резко менять курс, выписывая противолодочный маневр и рискуя налететь в темноте на другое судно. В полном напряжении нервных струн они провели четыре часа. Наконец, их посудина подошла к деревянному причалу, скорее даже не порта, а какой-то рыбацкой деревеньки, ломая тонкую ледяную корку. На берегу реки Тендаган замелькали огни, послышалась частая пальба. Там орудовал высадившийся первым пехотный полк. Судя по выстрелам, воинам освободителей далеко не все хлебом, солью. Началась сумятица разгрузки. На трех судах, оборудованных кранами и потому приговоренных вести танки и тягачи, в свете прожекторов машины опускались на деревянный настил. Пусть у танка удельное давление на почву меньше, чем у ноги пехотинца, но общий вес многотонный. Доски и бревна трещали под траками, машины провалились в топкий берег. Третий борт выгрузили лишь к полудню, опуская артиллерийские тракторы в ледяную воду чуть ли не по верхушку котлов и вытаскивая их на берег сцепленными по тягачами. На высадку корпуса и приведение хотя бы в некоторый порядок войск и техники ушло больше суток. Боевое охранение лишь раз вступало в бой с небольшим отрядом, прибывшим из Пьяняна на разведку боем. Барон с руки и сорвал голос, но к вечеру следующего после десантирования дня смог доложить, что все танки завелись и батальон ждет приказа. Брусилов, облюбовавший в качестве временного штаба дом какого-то из местных вельмож, давшего Дёрова вместе с прояпонской администрацией, что-то черкал на карте, по голосу переговариваясь с начальником штаба. «Полюбуйся. Нам нужно держать северный берег Тендагана до Санчхона, пока здесь не накопится достаточно сил для наступления на юг, то есть около сотни верст. До этого взять Пхюньян и захватить мосты. Корпус не может держать оборону на таком огромном фронте, ваше превосходительство? Спасибо. Утешил. Думаешь, не знаю» а на юге сухопутных сил раз десять больше, чем у нас. Спасибо, что на север нет ни единой железной дороги. Так что утром выдвигаемся к Пхеньону. Потом я вынужден дробить соединение на три подвижные группы плюс резерву. Окапываться и обматываться колючкой по правилам нам сил не хватит, поскольку в случае их прорыва – встречный бой. Так точно, когда идем к Пхеньону. Немедленно. Придаешься к первой корейской бригаде утром доложить, что мост и город в ваших руках. Полковник Павел Павлович Гротен, деятельный высокий офицер неполных сорока лет, был хорошо знаком барону. Именно с его бригадой, в которую входила оставленная Петром Николаевичем часть, проводились катания по степи на танках и лошадях, гордо поименованные учениями. «Добрый вечер, барон! Составите нам компанию по захвату города!» Полковник, как и сидел на коврам жеребце. К нему в поминутно подъезжали вестовые с докладами о готовности полков и подразделений к выдвижению. Первым идет эскадрон боевого охранения. За ним вы, пожалуйте. Слушаюсь, Ваше Высокоблагородие. Каковы мои действия в городе? Атака сходу был полковник, пока японцы не укрепились. Боюсь, какие-то меры успели принять. Так что разрешите ударить сразу нос с северо-востока, зайдя выше по течению Тендагана. Российская поддержка будет? Три батареи гаубиц на тягачах, но, скажу откровенно, не нужно разбивать и сжигать город. Орудие назначено для укрепления позиций у моста. Понятно, нет охоты простыть у местных разрушителями Пхеньона. Но коли японцы начнут воевать всерьез, сколько нашей лишней крови выльется. Тем паче маломальский опыт с танками есть только в чистом поле и на земляных укреплениях. Как воевать среди лабиринта одноэтажных лачуг, бог знает. Хорошо хоть гротен не настаивает на каврийских действиях в городе и приказал идти за танками пешим строем. Иначе достаточно одной пулеметной засады трупов не сочтем, как японцы, чьившиеся в декабре, захватить корейского императора. Передовой дозор до города добрался без единого выстрела. В поздних февральских рассветных сумерках Пхеньон выглядел подобно Кусону, только больше. В бинок разочались пагоды с прихотливо загнутыми кровлями, несколько буддийских храмов, Остатки старых крепостных сооружений, давно не образующий замкнутый квадрат. Основная масса застройки – бесконечные награждения низеньких халуп с неширокими проходами, означающими улицы. Какой-нибудь врез Литовск рядом с Пхеньоном покажется столицей мира. Бригадные разведчики притащили несколько перепуганных до смерти местных жителей, которые, бросив надукольные тележки нищенский скарб, пробовали сбежать из города при слухах о приближении русских. Полковник вызвал барона и командира гаубичного дивизиона. Японцы ждут нас, господа. Камбрик сложил на походном столике нарисованные от руки чертеж города. Неприятный зимний ветер трепал башлыки шинелей, заворачивал углы карты, придавленные камушками. Со слов беженцев выходит нас ожидают с запада по единственной проходимой улице Чондон или Чон-Ин. Не знаю, как правильно. Вероятно, есть какой-то отряд на выезде в сторону чонджу По нашим расчетам в Хень-Йоне, не больше полка японцев они не смогут перекрыть все направления, включая северо-восточные, обращенные навстречу владиостовскому десанту. Но, вероятно, им удастся заставить воевать на своей стороне раскрутированный тут корейский пехотный полк. Пока офицеры изучали схему, слово робко попросил переводчик офицер из числа сбежавших из елу корейцев. «Ваше высокоблагородие, полковник Си, дозвольте сказать...» «Говорите, Чон». На железной повозке надо корейский флаг. Он показал наряд бронеходов, не выучив пока простое слово «танк» и слова «свобода Кореи». «Наши не будут стрелять». «Поддерживаю», — стял Урангель. Сапс капитан из головной машины выбрасывайте принадлежности, пусть он едет с вами с востока». Раздели вы без того невеликое соединение на два полка, усиленных бронетехникой, Гротон приказал атаковать Пхеньон с двух сторон, пройдя через речку под Хонган и продвигаясь к синетчунь сравнительно респектабельному центру, речному порту и мосту на южный берег Тендагана. Час по на над восточными окраинами взялась ракета, означающая, что тройковый полк первой бригады завершил обход и начал движение к мосту. Барон пересадил Муханова на второй танк и лично повел ротную колонну о неизвестности. Никому передоверить этого он не мог, понимая, что до выхода роты Бетлинга и второго полка в тыл обороняющимся здесь предстоит изображать ложное направление атаки, опасная и неблагодарная работа. Штабс-капитан напряженно всматривался в перспективу улицы, прижавшись к щелям наблюдательного грибка. В шуме Твинклера и ходовой он докричаться до водителя не мог, поэтому дал указания лампочной сигнализацией. Она не слишком надежная, а то в танковых ротах выработался нехитый кот. Похлопывание по плечам, поворот. По спине или затылку трогай или тормози. Сейчас ход катился не быстрее пяти верст в час. Узкий грунтовой проезд между рядами низких одноэтажных домов назвать улицей можно лишь при большом воображении. С обеих сторон сточные канавы, для дождевой воды и канализации вместе. В большинстве окон даже стекол нет там, или пленки, или зияющие проемы. Крыши из черепицы, но не добротной, красной, как родной Виктору Эдуардовичу Ребаве, а из чего-то напоминающего плохо обожженную глину. Двери сдвижные, остов и зрея, коптянутый бумагой, разве что двери, особенно зимой. Жители, не видать, попрятались. Однако брошенные, как попало, вещи, убогие постуки говорили о нищете, столь безысходной, что диву даешься, как люди не сбежали отсюда, куда глаза глядят. Через полверсты Дорогу пригодила баррикада, которую танк не заметил бы, коль водитель не затормозил, подчиняясь толчку. За награждением барахла грозно выглянули две пушки, верно еще ядрами заряжаемые. А там мундир явно не принадлежали японцам. Солдатики смело наставили штыки на танки, но выстрелов не последовало. — Чон, вылазь! Твой выход! Даже через щелевые бойницы башни хорошо заметно, как переводчик... Часть очутившись на открытой улице после надежного танкового корпуса, где он ехал, сложившись пополам между трансмиссией и правым бортом, пусть за спиной пулеметы и пушки десяти грозных машин, но от пуль и штыков защитников баррикады его хранитель лишь тонкое сукно корейской шинили отвратительного качества. Чон взял себя в руки и зашагал ровнее. Офицер перед солдатами должен выглядеть уверенно. Он вернулся минут через десять, когда Берлинг подумал уже о приказе ломать баррикаду перед ком. «Господин штабс-капитан Си. Там штыков 200. Подчиняются премьер-министру, боятся господин, просит русского начальника». Танкист чертыхнулся, вылез, приказал командиру первого завода, в случае чего принимать управление отрядом и мстить за себя. Потом отправился к баррикаде. «Чоный на России сарам им не да». Он выкрикнул единственную выученную фразу на местном наречии, долженствующая означать «Я русский». Увидев изумленный выражение лица Чона, штабс капитан уразумел, что с произношением у него не очень. Переводите. Я штабс капитан русской императорской армии Виктор Бетлинг. Прибыл в Корею по просьбе ее единственного законного правителя императора Суджона. Чон залопотал. При упоминании монарха солдаты забеспокоились и начали переглядываться. Штыки уже не смотрели в сторону танков а то бы вдруг краску поцарапали. Перевели? Давайте дальше. Китайские и японские захватчики грабили ваш народ. Только с императором вы получите хорошую жизнь. Премьер-министр Ливанен, продавший страну японцам за миску риса, будет казнен, когда верные императору войска войдут в Сеул. Командир баррикады по званию и должности, соответствующей примерно подполковнику и комбату русской армии, заговорил, что администрация Ливанена обещала смерть солдатам, перешедшим в Маньчжурию, и поддержавшим Суджона. В это время с западной стороны долетели звуки начинающейся перестрелки. Не желая развивать обсуждение, Берлинг отрезал. «С вами или без вас законная власть императора будет установлена в Хиньоне через два часа. Мы окружаем японцев. Примкнувшие к освободительной армии будут поддерживать порядок в городе после уничтожения захватчиков. Остальные будут разоружены и высланы». Чувствуя, что чаша весов склоняется в ее пользу, он дождался окончания перевода и пришел на приказной тон. «Через месяц скорее не останется ни одного японского солдата. Кто патриот, тот с нами. Остальные бросайте оружие и расходитесь». Штабс-капитан сделал поворот кругом и зашагал к танку. Через 10 секунд его догнал переводчик. «Они спрашивают, что делать командир Си?» «Разобрать баррикаду. 50 человек пусть бегут вперед к центру. Смотрите его оба за ними, Чон». Смерчаки десять минут назад хранили верность премьеру. — Не сомневайтесь, господин штабс-капитан. Мы ненавидим японцев. — Хорошо бы. Теперь впереди бежал пехотный взвод. Скорее всего, японские солдаты, завидев их, решат, что те драпают от танков. Могут начать с и по союзникам. Не то чтобы Берлинг считал местных людьми второго сорта. Но для освобождения частей Микада они тоже должны чем-то жертвовать, а не ждать подарка из русских рук. Откуда-то спереди донеслась артиллерийская стрельба, звуки которой пробились через обычный танковый шум. Рискуя получить шальную пулю, штабс-капитан распахнул створку башенного люка, вывелся на кожух двигателя и прислушался. Откуда-то впереди, явно дальше его корейского пехотного сопровождения, хлопали трехдюймовки, среди резкого лая которых притали тонкий голос танковые пушки. Значит, одна из рот попала в артиллерийскую засаду. Это же услышал и Врангель. Перебранка доносилась слева от него северной, где в центру следовала десятка завалишена. Не имея лампочек, чтобы передать неустанную команду, барон втиснулся в отделение управления и зарал водителю на ухо. «Верти влево и ломись через дома». «Не могу знать, как, ваш высок высокбродь». «А я могу знать. Там наши погибают. Убирайся нахрен из машины. Отставить. Лезь башни, башню столами назад. Живо!» Барон включил первую передачу, тянул на себя левый рычаг до упора и вдавил газ в пол. Танк рванул узкий простенок между домами, походя свалил хлипкий забор и раздавил брошенную тележку. Затем влетел в дом, сходу размотил шатку и стенку, пронесся через него. Какие-то люди брызнули в стороны. Если кого задавил, сожалею, потом извинюсь. По протоптанному пути загрохотали остальные танки. Кровли обрушенных головной машины домов перемалывались их гусеницами. Казалось бы, в Хиньону мчится безжалостный дракон, сметая кварталы на своем пути. Последнее строение оказалось табаном, гораздо крупнее, чем тот, в котором пела Син. На лобовую броню свалилась какая-то тряпка, закрыв обзор. Чертыхнувшись, Рангель раскрыл ладейский люк Настеж, упал за рычаги и вышиб последнюю стену. Оглохшие от собственной стрельбы японские пушкари увидели танк, только когда гусеницы смяли первое орудие. Сверху проснулся механик-водитель, поливая расчеты из пулемета. Снова как в поле под Чинджоу. Танк чертил узор смерти, перемалывая зазевавшуюся канониров и уроды трехдюймовки. Только в корму больше никто не стрелял, там наши. На каждом железном препятствии машина перебрасывала вверх передок, скатывалась с покорюженного лафета и продолжала убийственный путь. Уперевшись в тупик, барон развернулся и осмотрел бывшую артиллерийскую позицию, затем выключил Тинклер. «Ваше высокоблагородие, пулемет заклинило». Кто же стратит из него длинными без талач? Не водяное же охлаждение. Скинь самый большой мусор с передка, закрывай люк и поехали. Слушаюсь, ваш высокбродь. Унтер очистил лобовой лист, сунулся внутрь и тут со стороны. Разоренный арт-батарею одиночный выстрел. Тело варилось внутрь. Твоешь налево. Врангель садился 37 миллиметров в обломке, откуда, как ему показалось, мелькнул огонек выстрела. Потом спустился вниз, выпихнул водителя, захлопнул люк и запустил мотор. Небарское это дело, за рычагами. Он выехал на улицу Северни и увидел там страшные плоды засады. Японцы умудрились из двух спрятанных между домов пушек разбить ходовую первого и четвертого танка в строю. Потом закидали их чем-то горючим, превратив в факелы. Экипажи пятого и остальных танков пробовали отползать, отстреливаясь, сталкивались, и если бы комбат ломанулся, и сюда через жилые дома... Их ждала подобная участь. — Где Завалишин? — В первой машине, ваше высокоблагородие. В этом танке уже закончились рваться снаряды и патроны, а пламя над моторной решеткой поднялось выше командирской башенки. Похоже, после выгорания соляра останки боевого товарища можно будет сыпать почтовый конверт. — Мать-перемать! — ругнулся про себя барон. — Надо же! Завалишин в гололомом похождении с Джоном вышел без единой царапины а тут пропал в первом же бою. Ладно, за упокой потом. Врангель влил два танка из второго взвода в третий и повел их на соединение с ротой Муханова. В это время в огневой контакт с японцами вступил Берлинг. К его приятному удивлению, корейские добровольцы не разбежались под пулями, а рассредоточились и начали осыпать южных захватчиков свинцом. Неизвестно, смогли ли достать они из своих древних однозарядных винтовок хоть одного врага, но хоть от танков отпугнули. Только один из японских героев-самоубийц успел добежать и метнуть ходовую ручную бомбу, развратив гусеницу. Через полтора часа боя остатки гарнизона дошли к складам у порта и выхода к мосту. Камбрик решил более не рисковать, приказал развернуть гаубицы. После десятка залпов, проломы, понеслись корейские роты. Кавалеристам он велел с тем более не хотелось брать на душу грех, что с противной стороны никто не окажется взятым в плен. Корейцы, как и многие другие азиаты, войдя враж, удержу, не знают. В качестве завершающего акта пхеньянской драмы, от мощного взрыва в реку рухнул средний пролет моста через Тендаган, хоть в этом японцы сказали свое последнее веское слово. Прибыл Вестовой от лодиостокского десанта. В Ансане японские коммерсанты получили ранее от корейского правительства большой кусок земли у побережья. Построили там склады, конторы, дома. Японский гарнизон занял оборону вокруг их владений. Когда потери напавших превысили сотню, командующий запросил помощь из прикрывающих высадку крейсеров Владивостокского отряда. Японскую фракторию корабельной семидегомки перемололи в кашу. За годы после победы в первой войне с Китаем самураи настолько привыкли считать корейский полуостров своим, что готовы защищать его до последнего. Сейчас Корея перерезана поперек русским десантом, создавшим плацдарм для наступления на юг а японцы срочно наращивают силы на юге, чтобы очистить страну от конкурентов. Помешать им может только Тихоокеанский флот.